Билл отправил из Тегерана одиннадцать длинных корреспонденций. Описал он и встречу с Крыловым. «Это самородок». Русский медведь, который говорит на языке Шекспира, мужик, умеющий обращаться с Ланцетом. Как все русские, он, конечно, мистик, он понимает, что поражение неизбежно, но верит в победу. Русские верят с такой же легкостью, с какой американцы курят или пьют кофе. Разговаривая с Крыловым, я понял тайну русского фанатизма. Не жизнью, эти люди спокойно встречают смерть. Доктор и его раненые могут легко умереть, потому что они тяжело жили. После того, как американец ушел, привезли почту, Крылов читал письмо от жены. «Дорогой Митя, у меня все по-старому. Главные новости касаются Наташи. Ты напрасно волновался. Она жива, здорова и сейчас со мной. Из Рязани она попала на фронт. Говорит, что оттуда два раза тебе написала, но понятно, что ты не получил. У нее был старый номер полевой почты, а ко мне письмо пропало. На фронте она была всего три недели, ее отправили, потому что она ждет ребенка. Она теперь на шестом месяце. От Васи никаких известий. Нина Георгиевна пишет, что тоже ничего не знает. Я запрашивала наркомат, нет ответа. Наташа... Внешне переживает спокойно, но я знаю, как девочка мучается. Пока она была там, ей было легче. Она осунулась, но работает здесь, в госпитале, вообще держится хорошо. Я организовала пункт на вокзале для обслуживания военных, работы много, и все ночная. Думаем о тебе и о Москве. Будь здоров, дорогой! Дмитрий Алексеевич прочитал и громко высморкался. «Жалко Наташу! Всех жалко! И кто это придумал? Сидят и изобретают средства от насморка. А потом не ли осколочный, фугасный, полный ассортимент? Счастье-то все хотят! Как Наташка радовалась, что едет в Минск! И почему?» Нужно сначала всадить в кишки железо, а потом его оттуда вытаскивать. Он снова высморкался и вдруг набросился на себя. Что это за слюнтяйство? Можно подумать, что я неграмотный, не знаю, откуда фашисты. Побить их нужно, а не философствовать. А все из-за американца. Это он меня расстроил. Ну, не воюют, смотрят, прикидываются их дело, но, кажется, к людям попал». Видит народ, обливается кровью от такому, хоть бы что, подавай ему сенсации. Поглядите на вечную ручку, новая система. А что он напишет своей ручкой? Низкая душонка. Пора к больным, Дмитрий Алексеевич, вот что. Глава 18. Они залегли на опушке леса. Пятый день держится. А сколько перед этим отходили? Лукутин смутно припоминал название деревень. Черный дым над дорогой, исковерканные рельсы шли и не туда, куда хотелось. Окапывались, стреляли и снова отходили. Мало осталось из тех, кто в летний душный день вместе с Лукутиным шагал по переулкам за Москворечья. Жаров, Слепников, Коровин, Кац, еще Миша, очень мало. Подвязмы остались, под Гжатском. Потом отвели, направили в другой полк, и направление было другое. И отступали, опять отступали, Клин, Солнечногорск, и вот зацепились. Лукутин представил себе этот лес летом. Земляника, тень, папоротник. Девушки аукают. В выходной приезжали. Какой-нибудь папаша в толстовке, расположившись поудобнее, читал старую вечерку. Мамаша собирала сыроежки, а дети обламывали орешник. Прежде Лукутин не любил людных мест. Увидав пригородный лесок, где яичной скорлупы и газетных листов кажется больше, чем листьев и травы, он морщился. А теперь он вспомнил такой воскресный день, как прекрасную феерию. Неужели не увижу? Я сюда часто ездил в 39-м, нет, в 38-м. Здесь летом жили снегиревы. Значит, Москва совсем близко. Где кончается лес, дачи, занятно. Идешь, в саду люди пьют чай, развлекаются, жизнь, как в витрине. Но до чего это близко? Страшно подумать. Еще немного и Химки, а там сокол. Прежде был Петровский парк. Считалось, что за городом. Москва очень разрослась. Он стал думать о Москве. И его детство переплеталось с детством Поленьки. Неожиданно выплывали события. Лица, слова. О таких минутах говорят, человек вспоминает. Но вспоминать можно по-разному. Как разные находят облака, то перистые, то вязкие, густые. Воспоминания могут походить на раскопки, на книгу, где главы, страницы, примечания, на пласты горной породы, на горсть песку. Воспоминания Лукутина были запутанным клубком. Началось со слова «сокол». Пошли названия улиц, переулков. Он обязательно хотел вспомнить, как прежде называли, как теперь называют. Глинищевский, это улица Немировича Данченко, а как теперь Мертвый, не помню. Странные имена. Домашние. Собачья площадка Дрогамилова зацепа. Хорошо, что зацепились. Федосеев говорил, зубами в землю вцепимся. Его похоронили возле Уварова. Там камень и буквы F. Он работал на шарикоподшипники. Это далеко от центра. Какой туда трамвай идет? Не помню. Ничего не помню. Теперь строит метро до автозавода. Симонов монастырь. Говорили, что в том пруду утопилась Карамзинская Элиза. А Толстовская Наташа жила на улице Воровского. Там, кажется, союз писателей. Это когда я повел Поленьку в зоопарк. Ей очень понравились медвежата, и когда слона увидела, крикнула «Дядя Петя!». У Пети, правда, длинный нос. Он теперь в артиллерии. «Артиллеристы, молодцы, сколько раз выручали, бесстрашные. Сейчас здорово бьют, еще сильнее, чем утром. У них традиции, забавно. А как стреляли из царь-пушки? А Кремль красивый? Такого нигде нет. Это ни Византии, ни Италия. Другое свое, чистота, большая ясность. Москва старая, так и говорят, не вдруг строилась». Сколько такому дереву лет? Отец сразу сказал бы. Наверное, много. Росло, мерзло, опадало, зеленело. А сейчас может погибнуть как человек. Снаряд и готово. У них все перелеты. Наши-то как бьют. И это весь день, наверное, пришли подкрепления. Ничего, ничего здесь не знают. Но, кажется, зацепились всерьез. Нельзя иначе Москва. Они листовки сбросили, пишут, что смотрят на Москву. Может быть, и видно в бинокль. У мамы был смешной бинокль из перламутра, как раковина. Меня взяли на балет. Что тогда шло? Спящая красавица, не помню. Я не понимал, куда проваливаются в люки, спрашивал, а мама стеснялась. Я был тогда в приготовительном, очень гордился формой. А напротив гимназии был сквер... Восемь лет жизни связаны с этим сквером. Надя нашла в сирене три, а искала пять. Сказала, что будет несчастная. А я начал говорить, что есть счастье, и вдруг убежал. Сколько же мне было тогда лет? Пятнадцать? Или нет, шестнадцать? Да и потом бывало так же. Не умел сказать о главном.